Глава четвертая. Из кокона сперва просунули синие когтистые лапы, а потом и голова. По центру располагались небольшие рожки. Уши стали больше. А рот уже не раскрывался лепестком, а стал точной копией того, что зубастик унаследовал от матери. Он вылез из кокона и выпрямился. А у меня лицо вытянулось от удивления. Прошло всего пару часов, а зубастик вырос на целую голову, если не больше. Теперь мы были примерно одного роста. Тело Регата стало массивнее. Он уже не походил на то милое существо, к которому я привык. Но и это не самое главное. За спиной зубастика прорезались самые настоящие крылья. Не такие, какие мы видели у его матери. Мелкие, рудиментарные. А вполне себе рабочие. Вау. Не удержался я, и улыбка расплылась до самых ушей. Теперь ты настоящий красавец. Взгляд Зубастика стал более серьезным. Теперь он был больше похож на одного из тех, кто внушает страх и ужас всей этой планете. И это при том, что он еще подросток, а не взрослая особь. Кажется, ему нравится, улыбнулась Лисси. Еще бы, протянул я. Скоро из него такая махина вырастет, что в двери пролезать не сможет. Придется расширять. Ради такого красавца и стены снести можно. Поддержала Света. «Да погодите вы сносить, у меня в особняке только ремонт начался». На зубастике остались кусочки слизи, и он попытался их смахнуть, но тщетно. Они к нему прилипли, как банный лист. Поэтому я отправил питомца образ с разрешением еще раз опуститься в озеро, но строго велел больше не жрать никаких рыб. Иначе мы еще одно перевоплощение тут до утра ждать будем. Свободное от училища время нынче не резиновое а концентрация магии в этой рыбине походу просто зашкаливала. Зубастик быстро окунулся. Пусть лучше слегка светится от магического концентрата, нежели будет липким, как гигантский слизень. Теперь даже во взгляде Марса читалась зависть. Зубастик, наконец, стал выше его, и теперь запросто сможет составить конкуренцию во всех играх. Марс не научился видеть Зубастика, но прекрасно видел все то, в чем был испачкан. Этого вполне хватало, чтобы даже волк и котенок-гепарда поняли масштаб произошедшего. Когда шли к выходу, то столкнулись со знакомыми призраками-фехтовальщиками. «Господин», — хором позвали они меня. «Из чего бы они решили меня так называть?» Видимо, сказывался их почтенный призрачный возраст. Впрочем, пускай. Надо же князю привыкать к почтительному обращению. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Господин». Начали оба, затем переглянулись и продолжил уже усатый. «Как вы велели, мы тайные комнаты искали. Столько всего нашли, что ух!» Второй призрак аж присвистнул. А Макар материализовался рядом с нами и стал греть уши. В прямом смысле он их демонстративно увеличил в три раза. «Так, и?» — попросил я продолжить. «Одну интересную комнату нашли. Решили, что захотите глянуть, пока не ушли». Призраки широко улыбнулись. «Понятно, умаслить меня хотят, чтобы я наверняка не стал изгонять, а я и не собирался, пока они не мешают». «О, ну, пойдемте посмотрим», — кивнул я. И мы отправились за призраками. Девушки всю дорогу расспрашивали, что же такое интересное они там нашли. Но призраки друг за другом отвечали, что это надо видеть своими глазами. А учитывая, что они в этом подземелье лет за триста много всего навидались, Это должно быть что-то по-настоящему интересное. Либо они и правда чисто из-за внимания нас позвали, чтобы отметиться. Мы вернулись в тот самый длинный коридор, который показала нам Лариса Вениаминна. Прошли метров пятьсот, и ведущие нас призраки остановились. Вот за этой стеной, указал бородатый. Я посветил фонариком. Ни один кирпич в этой чертовой кладке не выделялся. Все как один древние покоцаны. «Рычаг не видели?» — обратился я к призракам. «Какой рычаг?» — выпучили они на меня глаза. «Чтобы проход открылся. Посмотрите на той стороне. Возможно, что-то выпирает. Факел там или выключатель. Если ничего нет, то смотрите внутри стены и укажите, где расположен механизм». «А, поняли». Кивнули призраки и ринулись искать. Проще было, конечно, попросить Макара. Он уже прошаренный по части нахождения скрытых механизмов. Но если эти двое останутся здесь, то их надо обучить. Мне же самому потом проще будет, если они сразу будут на рычаги указывать. А то самая большая морока — отыскать эти механизмы. Мне иногда кажется, что это подземелье проектировал какой-то садист. Ну или группа сатанистов, которые спустя 300 лет забирают себя в жертву, всех попавших не туда. А иначе зачем делать все механизмы разными и периодически оставлять ловушки? Не говорю уже про прочие тайны, к одной из которых мы подкрались. «Господин, я нашел!» — воскликнул усатый призрак и высунул голову из стены. «И где?» — спросил я. Он высунул руку из стены и ответил. «Вот здесь имеется нечто странное. Шестеренки какие-то». Понял, кивнул я и нажал на кирпичи в месте, где осталась рука призрака. Он почему-то ее убирать не спешил, а мне было все равно. Призраки уже давно мертвые, от них осталась только душа. А душа и вовсе не материальная. Так что я, трехсотлетнего мертвеца, ничем не заражусь. Стена задрожала. Ох, как бы не обвалилась. лися снова в первую очередь подумала о худшем варианте. Водился за ней такой грешок в стрессовых ситуациях. Но, как правило, лишь в первые минуты. Потом девушка брала себя в руки и начинала соображать адекватно. В отличие от Маши, которую казалось... Все подобные ситуации только вдохновляют на подвиги. «Не обвалится», — заверил я. Видел, что нет поводов переживать. Дрожала только та часть стены, где располагался проход. Двери начали медленно открываться, поднимая в воздух вековую пыль. «Точно, я ж забыл Сереге респиратор заказать. Домой к Лисе вернемся, уже исправлюсь. А сейчас открывается нечто куда более интересное». Из тайного помещения повалил легкий голубой свет. Он озарял зависшую в воздухе пыль. И учитывая, сколько ее было, думаю, мне понадобится очистка легких после того, как найдем все тайные ходы. Если вообще возможно найти их все. «Что там такое?» «Из-за пыли не видно», — спросила Маша и встала рядом со мной. Ей не терпелось посмотреть поближе. А вот булочка так не считала и отошла на три шага подальше от нас. «Сейчас узнаем», — ответил я и направил свет фонарика от телефона прямиком в проход. «Это же...» — с придыханием начало света. Похоже на алхимическую лабораторию. И она уцелела после аварии. Даже склянки светятся. Да. Пойдем посмотрим, что там сохранилось. Но только стоило мне сделать три шага внутрь тайной комнаты, как прямо передо мной материализовался призрак. Он набросился на меня и закричал. Но я всяких призраков повидал и уже совершенно их не боялся. Поэтому сохранил каменное выражение лица, и кричащий призрак остановился прямо возле меня. Он прекратил орать и застыл в нелепой позе, которая должна была меня напугать. И это все? Спектакль окончен?» — ухмыльнулся я. «Актер из него так себе», — прокомментировал Макар, наблюдавший за происходящим. Он не стал толпиться в проходе и просто просунул голову через стену, как и двое его новых мертвых товарищей, напрочь привязанных к этому подземелью. Неизвестный призрак собрался. Посмотрел мне в глазах, мыкнул и отплыл на пару метров. — Михалыч, ты что ли? — крикнул высотый призрак. — А, Васек, опять ты? — буркнул нападавший. — Нашли таки мое убежище. оно ну, убирайте убирайте изживо, а то прокляну. Забавная угроза, учитывая, что призраки магии не владеют. «Если вы не успокоитесь, то мне придется вас изгнать прямо сейчас», со сталью в голосе произнес я. Почему-то с призраками угрозы действовали лучше всего. Иной раз живых так смертью не напугаешь, как привидение концом существования. Это мое место. И вы не смеете меня изгонять, — забрюзжал нападавший. Он выглядел как типичный алхимик. Длинная борода, залысины, разорванная мантия. Эту картину украшал монокль на правом глазу, который неизвестно, о чем держался. «Михалыч, ты с господином не спорь», — посоветовал ему бородатый. «Я сам решу, с кем не спорить, а с кем нет», — возразил мертвый алхимик. «Но если хотите исчезнуть, то продолжайте в том же духе», — спокойно продолжил я. «Думаю, меня хватит еще ровно на две минуты». Михалыч паник опустил плечи, а его эктоплазма едва не капала на пол, как это любил делать Макар. «Ай, ладно», — махнул он рукой. «Хотите отнять у меня последнее ценное, что осталось? Пожалуйста». Выглядел призрак крайне отчаянным. «Да ничего мы не хотим отбирать. Всегда можно договориться», — озвучил истину Макар. «Он знал, что я не спешил изгонять призраков и как-то им вредить, если они сами того не начинали». Но существует себе и пусть. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Особенно, если некоторые подопечные не будут по ночам сериалы комментировать». «Договориться?» — обернулся ко мне призрак. «Да. Нам интересно, что осталось ценного в вашей лаборатории. И, возможно, мы сможем это использовать в своих исследованиях», — пояснил я. «Исследованиях?» Глаза у Михалыча загорелись. «Да». Мы хотим продолжить то, что здесь начали давным-давно. Но на этот раз все будет иначе. Никто не сможет просто прийти и разрушить место, в которое вложено столько сил и денег. Как, позвольте спросить? У меня свои связи, — холодно ответил я. Княжич или виконт? прищурился Михалыч. Князь Воронцов Алексей Дмитриевич, — ответил я. Не видел смысла скрывать это от призрака. Он-то точно никому не расскажет. Ну, разве что другим призракам. А чтобы эта информация мне как-то повредила, нужно создать целую схему, чтобы сведения вышли на поверхность, и их услышали нужные люди. Да те же журналисты подойдут. Но ни один ученый никогда не станет заниматься подобным, когда ему предложат новый смысл жизни после смерти. «Вы слишком молодой для князя. А вы слишком мертвый для ученого, и что дальше?» — ухмыльнулся я. «Дальше?» «А вы уже нашли...» Он запнулся, словно не знал, стоит ли говорить. «Живой артефакт?» «Призрачного регата?» «Кучу тайных ходов, ловушки?» «Мутировавших монстров?» «Озеро Концентрата?» «Вроде ничего не забыл». «Регата. Он очень важен». «Нашли. Он давно умер. Но тело осталось». Алхимик раскрыл рот, а глаза заблестели. Я уже видел такое у Дмитрия Павловича, когда подкидывал ему новые идеи для исследований. «Тело регата крайне важно», — повторил Михалыч. «Как ваше полное имя? Хочу знать, с кем веду столь откровенные беседы». «Конечно, конечно. Понимаю, что вы мне все это рассказываете только потому, что я уже не смогу ничего продать. Но знаете, я и при жизни не считал деньги чем-то важным. Мне хотелось найти способ изменить этот мир. Эх, мечты, мечты». «Имя», — напомнил я. «А, точно. Береславский Юрий Михайлович. Искренне рад знакомству. Призрак поклонился, как перед тем, кто был выше по статусу. Этот обычай давно канул в лету, но мне было приятно. Из-за таких мелких моментов я чувствовал свой рост. Я уже не простолюдин, сбежавший из тюрьмы без копейки в кармане, а настоящий князь с деньгами и влиянием. И со мной считаются даже мертвые. Взаимно. Если вы хотите остаться в этой лаборатории и принять участие в дальнейших исследованиях, то у вас есть две минуты, чтобы доказать свою полезность. Я специально ограничил время, чтобы создать для призрака стрессовую ситуацию. Иначе он мог еще час рассуждать. А так ему в голову должно прийти именно то, что понадобится тайному ордену. Он занервничал, начал плавать по комнате туда-сюда и уже через три секунды выдал первый вариант. Я был лучшим алхимиком своего времени. Достиг вершины мастерства. И мне стало скучно. Я стал изучать запретные знания. Даже трупы научился оживлять с помощью зелий. Без сохранения разума, конечно. Я мог все, на что только были способны зелья. Но меня поймали и отправили на казнь. Смотрю, вас так и не казнили. Да. За пару часов до казни в камеру зашел человек. Имени он не назвал, но предложил сделку. Какую? Я должен был разработать не просто зелье, а настоящее оружие против регатов. Согласился, не думая. Признаюсь, что тогда думал о возможности снова поработать, а не собственном выживании. Так я оказался здесь. Какое это было оружие? Концентрат. Мы производили его огромными партиями для самых разных зелий. Заполняли целые бассейны. И вот, наконец, получилось поместить туда регата. «Хотите узнать результат?» — улыбнулся я. Понимал, что так смог алхимику принести радость после смерти. «Так зачем отказывать в таком простом удовольствии?» «Конечно», — воскликнул он. «Зубастик», — позвал я питомца. Регат не спеша вошел в тайную лабораторию. На нем по-прежнему светились капли магического концентрата из озера. Он раз за разом отправлял мне образы то с кусками мяса, то с магическим кормом. После преображения он не на шутку проголодался. «Потерпи, дружище. Сейчас договорим и пойдем домой», — пообещал я питомцу. «Поразительно!» — воскликнул алхимик и мигом подплыл к регату «Ни капли агрессии к людям». Он стал осматривать его со всех сторон. Даже в живот голову запихнул. «Ох, хорошо, что Зубастик этого не видел. Иначе ему бы это точно не понравилось». «Как вы смогли его приручить?» Воскликнул ученый, высунув голову из регата. «С помощью вашего концентрата. Только он находился в другой пещере, далеко за городом. Эксперименты с мутантами проводились по всей империи. В разных местах разные партии. Но вы приложили руку к каждой?» «Отчасти. У меня была целая армия помощников, чего скрывать». «Отлично. А повторить сможете при должных условиях?» «Конечно. Буду только рад». Алхимик растянул улыбку до самых ушей. В прямом смысле. Скажу так, на самом деле эта лютая радость выглядела пугающе. Я точно столкнулся с фанатиком. Но я такого и искал. Хорошо. И, кстати, я не понял, как вы можете его видеть? Так я же видящим при жизни был. Капля дара сохранилась. Или, вернее, стали им, уточнил я. Рассудил, что раз у алхимика уже был магический дар — то вторую составляющую он мог получить только от носителя первоисточника. От такого же мага, каким стал я сам. Да, со мной поделился даром тот, кто предложил сделку. Так понятно. Значит, эти подземные лаборатории изначально создал один из князей трех великих родов. Только кто? Раз они договорились держать истинную суть регатов в тайне. Пока ясно только то, что моя попытка не первая в истории. Я могу продолжить начатое важное дело, но самым сложным будет организовать другой исход. Император точно не согласится перекроить мировоззрение всего народа. Насколько я понял из учебников истории, которые в училище перечитал от корки до корки за все курсы, императорская семья придерживалась крайне консервативных взглядов. И в этом был смысл. Сохранение развития магии в империи, чтобы опередить другие страны. Во всех мирах политика одинакова. Сильные пожирают слабых. Поэтому мировоззрением и развитием магии я займусь сам. Вернее, уже начал. Это будет долгий и упорный путь, но я привык всегда добиваться своего. Иначе зачем мне вторая жизнь? Тогда мы договорились, — улыбнулся я. Алхимик радостно запрыгал. А это выглядело забавно, учитывая, что он парил в воздухе. А вы мне тело покажете? «Конечно. И с призраком его познакомлю. Кстати, он тоже разумный и хочет помочь. Думаю, вместе вы справитесь». П «Призрака?» — не понял ученый, как такое возможно. «Да, он привязан к телу. А энергии в концентрате ему еще на сотню лет точно хватит». «Все, мы можем идти», — нервно спросил Макар. Я обернулся к нему и увидел крайне недовольную физиономию. Словно он меня начал ревновать. Причем даже Нелли так свои чувства не показывала. Она обычно прямо говорила, и я это тоже ценил. «Макар, не лезь. Когда говорим, так ты первый узнаешь», — ответил я призраку. Он окончательно обиделся и скрылся в стене. Вот хуже влюбленной девушки себя ведет, а еще мертвец называется. Хоть ему призрачную подружку уже найти, чтобы переключить внимание. Жаль, что пока из знакомых женских призраков у меня только одна старушка. Учительница. И то она на магоконтроле работает, времени на свиданке нет. В отличие от работающей с ней китаянки, которая по последним новостям стала встречаться с призраком в спортивном костюме, я благоразумно решил не уточнять, как у них все происходит. Думая об этом, я не заметил, как начал улыбаться. «Вижу, вы довольны сделкой. Значит, я могу остаться здесь? Тут все мои формулы и записи», — продолжил Юрий Михайлович. Михалыча мне его не хотелось звать даже в мыслях. Я искренне уважал как честных людей, так и призраков, которые готовы работать, не покладая рук ради достижения великой цели. А нашу можно было назвать не просто великой, а величайшей. Пока оставайтесь. Чуть позже я вернусь, и мы подумаем, как перепривязать вас к другому предмету, чтобы перенести в лабораторию, где нашли тело Регата. А когда, не терпелось алхимику? Скорее всего, в воскресенье. Это у меня еще учеба, про которую тоже не стоит забывать. А проход отсюда к училищу и наружу только предстоит расчищать. Пока от монстров свободен лишь конечный коридор, что показала Лариса Вениаминна. Но от этого места к училищу примерно 4 километра, если считать по прямой. И что таится в их глубине, никакому богу неизвестно. Хорошо, я буду очень-очень вас ждать пообещал Юрий Михайлович. «Постарайтесь к этому времени найти предмет, к которому вы привязаны сейчас. Это очень упростит перепривязку. Скорее всего, это ваше тело». Да от него ничего не осталось. Сгорело при аварии», — задумался ученый. «Значит, это что-то другое. Возможно, вблизи мощного источника магии». «Понял, буду искать. Вот прямо сейчас начну», — ответил призрак и скрылся в стене лаборатории. «На том мы и распрощались» и к общей радости отправились к выходу. На этот раз уже точно. «Господин, поражаюсь, как вы это сделали», — подметил Вася, подкручивая кончик усов. «Что сделал? Про тайные ходы вы и без меня должны были знать. Да Михалычу уговорили. Мы с ним уже триста лет за территорию воюем». «Правда, войны призраков были самыми безобидными, поскольку все стороны уже мертвы». И без подключения видящего мага, знающего и заклинания, никто не сможет победить привычным способом. Тут только через рот договариваться. А на это и не все живые способны. «Так вы бы договорились, что друг друга не трогаете, и все», — прокомментировала Света. «Как договориться? Это источники магии делить, а это продолжительность жизни. Мы вот только сколько и смогли договориться, и то потому что при жизни дружили». Бородатый призрак согласно кивнул. «В ближайшем озере столько магии, что вам ни на одно тысячелетие в одиночку существовать хватит», — подметил я. «Ой, я мы не знали», — воскликнул Николай. «Да, думали, там лет на двести-триста осталось, а потом каюк», — поддержал Василий. «Мне иногда кажется, что призракам думать крайне вредно», — усмехнулся я. И э, я вообще-то все слышу», — подал голос Макар. «Ты исключение. Тебе мы память развиваем». И ты уже потихоньку начинаешь адекватно соображать. Спокойно ответил я призрачному другу. А раньше что, тупой был? Я этого не говорил. Вот зачем ты к словам придираешься? Потому что ты вечно меня унижаешь. Я не унижаю. Иначе бы ты у меня совершенно другим занимался. А ты вечно пытаешься сотворить всякую дичь. И что дальше? Я же и помогаю тебе. А с чего ты взял, что я это не ценю? Макар, ты мой первый друг. Я осекся, потому что чуть не сказал в этом мире, но вовремя сообразил. Откашлялся и продолжил вразумлять призрака. «Если бы ты не был мне дорог, то я бы с тобой не возился. Мы бы не выбирали по часу сериал, который тебе понравится. Я бы не стал думать, как улучшить твою память и отправлять подарок твоей бабушке». Призрак замолк на долгую минуту, переваривая услышанное. «Прости, ты я опять забылся. Слишком много всего сегодня произошло». Раскаился Макар. «Ничего бывает», — улыбнулся я. «Кстати, мне очень нравится, что ты умеешь делать выводы. Иногда крайне важно осознать ошибку, чтобы больше не повторять. Это я не про возникший конфликт, а в целом». «Да понял. Интересные мысли». «Очень», — подметила Маша. «Мне иной раз кажется, что я какого-то философа слушаю, а не парня младше меня». Покушения заставили всех нас поменяться. Слишком стремительно повзрослеть объяснила Света. «Да и не только. С тех пор, как я ушла из родительского дома вместе с Лешей, вся жизнь изменилась. Кажется, я только сейчас начала жить по-настоящему». «Как и я», — поддержала Лиси. «Будем считать Алексея меценатом судеб», — добродушно усмехнулась Маша. «Но это работает только для красивых девушек. Учитывайте это, когда будете объявления описать», — ответил я тем же тоном. «Какие объявления? Ну как?» В тайный орден требуются красивые незамужние девушки для созерцания прекрасного и изменения своей судьбы в лучшую сторону. Так и напишем. Все рассмеялись. Конечно, орден на то и тайный, что о нем можно говорить только в кругу знающих лиц. Одна Лариса Вениаминна стала исключением, но мы с ней еще на берегу договорились хранить тайны друг друга. Когда выбрались на улицу, был уже поздний вечер. Но мы засиделись под землей. Зато очень продуктивно. По приходе домой насыпали нашим голодным магическим питомцем по двойной порции магического корма. Затем по очереди отмыли их в ванне, потом отмыли саму ванну и отмылись сами. Все хотели поскорее на боковую, поэтому это не заняло много времени. Утром я проснулся от противного будильника. занятие это отменили. А поставленный на определенное время сигнал я и не подумал отключить. Но день предстоял насыщенный, поэтому не стал долго валяться. И уже в 10 часов утра стоял на пороге ближайшего бизнес-центра вместе с Иваном Федоровичем. А то пока мне нет 18, на меня договор аренды не оформят. Остальные остались дома отдыхать после вчерашнего, в том числе и Зубастик. И хорошо, что оставил его. А то внутри бизнес-центра было столько аквариумов с декоративными рыбами. Зная моего питомца, он бы точно решил порыбачить. Мы быстро заключили договор на месяц с владельцем бизнес-центра и внесли нужную сумму. Взяли уже готовое помещение с офисной мебелью. Уже к обеду я вернулся в квартиру Лесси, а Иван Федорович отправился на свидание со своей невестой. Ему пришла первая зарплата, и он намеревался сводить девушку в дорогой ресторан. Я был рад, что у них все хорошо складывается. Надеюсь, что на свадьбу не забудут пригласить. Татьяна приехала, но не может в город попасть сообщила Лисе, зайдя на кухню, где я обедал. «Это плохо», — ответил я и оторвался от чтения новостей. Там, к слову, не было ни слова про нападение регатов на Смоленск. Но как это вообще можно скрыть? Даже в местных пабликах не писали, словно им под страхом казни запретили. Да, я забыл ее предупредить, что вход и выход в город закрыт на неделю для гражданских лиц. «Надо тебе тоже тренажер для памяти», — улыбнулся я. «Надо, вообще не спорю». «Так мне отправить ее обратно?» «Нет, сейчас разберусь». Пообещал я, и девушка вышла из моей комнаты. Понимала, что не стоит подслушивать, когда я намереваюсь нарушить для ее сестры уже установленный порядок пропуска в город. У меня было два варианта. Либо позвонить Ивану Федоровичу, либо сразу генералу Яршину. Учитывая, что первый, скорее всего, бы обратился ко второму, Решил действовать без посредников и набрал номер генерала. Можно было и к тайному проходу в город Татьяну отправить, но это будет гораздо дольше. Да и придется самому идти встречать. Я же не могу Лиси туда одно отправить. Пока мы в том проходе все не излазили, всегда есть риск нарваться на монстра. В общем, проще было просто позвонить. «Здравствуйте, Алексей», — ответил он в трубку с явным недовольством. «И вам здравствуйте. Не рады меня слышать?» «Нет. Вы же не станете просто так звонить», — честно сказал Лев Борисович. «Вы правы, но это лишь потому, что считаю, что не стоит беспокоить такого важного человека по пустякам. Так что нужно? Давайте сразу к делу. У меня и без вас дел выше стен города набралось». «Понимаю. Буду краток. Сестра моей подруги не может попасть в город, а мне позарез надо». «Ваша девушка?» — иронично спросил генерал. «Нет». «Вы же знаете, что я самый холостой подросток. Ну, пока что. Она мне нужна для другого очень важного дела», — намекнул я. «Понял. Как ее зовут?» «Ростова Татьяна». «Хорошо, позвоню Борису Владиславовичу. Он сегодня на КПП разгребает последствия. Учитывая, насколько положительно он на вас отзывался, не должен отказать». «Спасибо». «А прямо очень-очень положительно?» «Да». «Если честно, я от него впервые в жизни такое слышал. Обычно он всех ругает, а тут впервые в жизни похвалил». «Ого». А, ага. В общем, пусть ваша Татьяна подходит к КПП через полчаса». «Хорошо, спасибо. С этой проблемой разобрался. Так что у нас дальше по списку? Пока Татьяна не приехала, можно и на собственный особняк посмотреть». «Я сообщил о планах Свете, и уже через 10 минут она стояла одетая». Зубастика и Марса снова не стали с собой брать, а то нечего рушить и поджигать еще недостроенное здание. Света отвезла нас по нужному адресу. И уже в два часа дня я стоял у ворот собственного особняка. Он завораживал своими масштабами. Высокие кованые ворота, которые распахнулись при приближении машины. Сейчас они были запрограммированы на автоматическое открытие для рабочих, которые привозили строительные материалы. Большая дворовая территория с садом, пять этажей в исконно имперском стиле. Да я будто на мини-версию дворца императора в Петербурге смотрел. Как-то в прошлой жизни посещал его. По работе, конечно. Зашел на первый этаж и обомлел от этой роскоши. Да такого даже в нашем родовом поместье не видывал. Это одна из готовых комнат. Остальные можно сделать на твое усмотрение. Да и эту переделать сообщила Света, которая уже успела изучить тут каждый уголок. «Не надо. Пусть гости видят, кому заходят», — улыбнулся я. Нас встретил бригадир. Это был высокий, широкоплечий мужчина с густыми усами. Тоже в имперском стиле. «Светлана Дмитриевна, мы вас уже заждались», — Учтиво обратился он к моей сестре. «Спешила, как могла», — улыбнулась Света. «Это мой друг Алексей Алмазов. Рад познакомиться». Мы пожали друг другу руки. Затем Света передала бригадиру новый вариант сметы, который уже согласовала со мной. «Понял, все изучим и примем работу», — пообещал бригадир. «Хорошо. Как продвигается строительство пристройки для магических питомцев?» «Эм... Тут есть момент, который нам нужно обсудить. Мужчина неоднозначно посмотрел на меня. Он не знал, можно ли обсуждать в моем присутствии». «Говорите при Алексее, я ему доверяю как себе». Ответила сестра на немой вопрос. «Хорошо, прямо камень с плеч, а то я не знал, как подступиться». «Так какие трудности?» — уточнил я. «В общем, у меня плохие новости. У вас завелись магические летучие мыши, и мы не можем от них избавиться. А еще лиса на заднем дворе бегает, очень странная. Тоже отводить не можем». «Фух». Ну, сейчас разберемся.